Глава четвёртая. Поедем, красотка, кататься. «Москва! У Рижского вокзала сажусь в такси и говорю. На Арбат, пожалуйста. Трубниковый переулок. Дом 6, квартира 25. Третий этаж». Таксист настороженно посмотрел на меня, но поехал. Открыла дверь, вошла в коридор коммунальной квартиры. Паркет, как всегда, натерт до блеска. На стенах висят два с пальцами во рту гипсовых амура. На старинной вешалке наверху стоит кудрявая голова античного героя. Одна соседка терпеть его не могла. Назвала Пушкин отец. И всегда бросала ему в лицо едкие реплики матерного свойства. Вошла в свою комнату, поставила на пол бежевый чемоданчик. Грустно осмотрелась. Был сильный ветер. В окно бились листья тополя, легла на диван. Почувствовала себя изгнанной из рая. В сознании появилась какая-то зыбкость. Я умолялась в своих глазах. Становилась все меньше, меньше и меньше и неинтересней. Мать на даче со своим мужем Димочкой, и слава Богу. Неприятный толчок от этой мысли. С трудом остановила надвигающийся глобус истерикус и стала разбирать чемодан. Позвонил Виктор, с дружественным чувством пропуская историю с Ригой, рассказал, что достал новые пластинки Шарля Азнавура и что можно послушать. Позвонил Андрюша. Алло, как ты доехала? Родители на гастролях, мне надо съездить на дачу. Поедешь со мной? Тут сознание обрело прежнюю крепость, и я тут же выросла в своих глазах, крутанулась у зеркала и во все горло запела. Окрасился месяц багрянцем, где волны шумели у скал. Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал. «Я еду с тобою охотно, я волны морские люблю, дай парусу полную волю, сама же я сяду к рулю и пошла в ванную». Дача, похра, писательский поселок, здесь живут все знаменитости Москвы. Приехали на машине червяка, но уже с другим другом, варшавским, варшавский врач. Скромный, в очках, и совсем не того психического строя, как мы, артисты. Открываем калитку, входим в сад. В глубине сада виднеется небольшой одноэтажный дом. Он напоминает дом из сказки «Синяя птица». Оконные рамы, выкрашенные в красный цвет. Фонарики, красиво уложенные камни на месте фундамента. Дверь на террасу тоже красная. Перед домом благоухают плантации розовых и белых флоксов, среди которых, как сторожевые, стоят маленькие голубые елки. Я понимаю, что Андрей показывает мне свои владения, а меня своему другу Варшавскому, и поэтому стараюсь вести себя прилично и сдержанно. А в доме все стены кухни в разноцветных досках. Смешная доска? Солдат в царской форме с ружьем, Рядом жена с большой поварешкой в руке. За хвост они держат большой репчатый лук и надпись «Лук, добро в бою и в щах». Тут и птица сирен, приносящая счастье, И дед и баба у самовара пьют чай, И везде пары, пары, застолья, Расписные самовары, Доски с яркими цветами и спелыми вишнями. Часы-кукушка, занавески в клетку, синюю с белым. На диване вверх углом атласные красные и синие подушки, деревянные столы и стулья с резными спинками. На каждом стуле вязаная подушечка, камин. На нем стая черных котов, собачки, розовые свиньи, павлины. В спальне у родителей иконы расписанные деревянные коробочки, крашеные петухи и матрешки. А не от этой густой прелестной игрушечности, я подумала, однако какой кудрявый ум у его мамочки. У нас на даче в Кратове все было по-другому. Дача в два этажа, бестолковая, неуютные комнаты, некоторые без окон. Туда, на дачу, как все москвичи. Родители везли все, что приходило в негодность. Прогнутые матрасы, ржавые кровати, сломанные стулья, старые одеяла, негодную посуду и обязательно недоношенные предками, проеденные молью, драповые пальто с меховыми воротниками. А здесь был другой уклад, другой мир, и двери для меня в этот мир еще не были открыты. Здесь я впервые почувствовала, что мы с Андрюшей сидим на разных социальных веточках. Было жарко. Пять часов вечера. Из комнаты вынесли стол на открытую веранду, где из одного корня неразлучно росли две сосны. Андрей принес из дома пятилитровую бутыль настойки. Рябиновая. Только мама умеет так классически настаивать ее. Я нарвала розовых и белых флоксов и опустила в желтый керамический кувшин с водой. Закуска была сдержанная, а настроение наоборот. «Танечка, станцуй что-нибудь из капиталистического мира», попросил Андрей, предвкушая удовольствие. Он знал, что во мне жили духи танца, и что я была жертвой ритма. Я ускользнула в комнату, переоделась в купальник, обещал, что будем купаться в десне, туфли на каблуках. И где-то подсознательно созрело решение поколебать это буржуазное гнездо. Тихонько вышла на веранду, села на стул, сказала, что, мол, жарко уж очень. Поэтому переоделась, съела четверть помидора, прозаически процитировала Пастернака. «Я дал разъехаться домашним, все близкие давно в разброде», – пожевала огурчик, продолжая. Я также сбрасываю платье, как роща сбрасывает листья. Перефразировала я, выпила рюмку водки, вскочила на стол и стала самозабвенно отбивать чечетку и дробь, да так, что затряслись все листья в саду. Мужчины изумленно смотрели на меня. Со стола что-то падало, извякало о пол. Слетела тарелка с овощами в дребезги, а я продолжала отстукивать каблуками, стоя на столе, изображая, как нам тогда казалось, сцену из незнакомого капиталистического мира. Потом пили чай. На столе из опавших лепестков розовых флоксов я выкладывала своими наманикюренными пальчиками заветное имя Андрей. Он сидел напротив поэтому буквы ложились по отношению к нему вверх ногами. Когда я положила последний лепесток на букву «И», Андрей доверчиво улыбнулся, вдруг заморгал грустными глазами и неожиданно порывисто поцеловал мне руку. Решили остаться на даче до завтра. Варшавского проводили по дороге к автобусу. Понравилась я в этот день Варшавскому или нет, не знаю, но Андрею понравилось очень. Мы легли спать в его маленькой комнатке на желтом диване, как всегда обнявшись, лицом друг другу. И, потеряв контроль, он наговорил мне столько нежных и пылких слов, что я, естественно, как сосуд, заполнилась этими пылкими нежностями и тут же принялась возвращать это чудесное содержание обратно с оттенком невыразимой благодарности. Тикали часы. В темном окне шевелились ветки сирени. И его Я люблю тебя. Повторялось столько раз, что длину этих слов можно было уже мерить километрами. Проснулась на рассвете от ощущения счастья и пыталась удержать в сознании, в памяти аромат ощущений, слова, прикосновения. Но они расползались, рассеивались, как туман оставляя только древо памяти, как разобранную после Рождества елку. Две розовые сойки сидели в кустах сирени и с болезненным женским любопытством заглядывали в наше окно. Пошли гулять в лес. Андрей сказал, что через неделю уезжает в Крым, на Золотой берег, отдыхать. Приедет к открытию сезона. Идем тропинкой. Вдруг он останавливается у березы, закрывает глаза и говорит, жестикулируя руками. У меня был такой роман. Страшно вспомнить. Такая любовь. Я весь дрожал с киноактрисой. Ее все знают. С синеглазкой. Вот у этой березы мы так целовались. У нее такая фигура. Я ей чистил белые туфли молоком у меня от такого поворота набухли глаза от слез я сорвала тростинку и стала нервно ее жевать что с тобой танечка ты ревнуешь что с глазками ты нервничаешь пытал он меня довольно улыбаясь я не ревную ревнуешь ревнуешь тебе больно Да, думаю, не переставая жевать тростинку, интересное свойство у моего. Тут мысль прервалась, сделала пропуск и продолжила. Свойство жалить и причинять боль. Совсем не в ответ на эту причиненную боль я заметила. Андрюша, ты сутулишься, у тебя как-то голова уходит в плечи. Выпрямись-ка. Через неделю на Петровке в квартире родителей я помогала ему собирать чемодан на юг. Квартира опять изумила меня не московским стилем, изобилием безделушек, фигурок, статуэток, коллекционных тарелок на стене, библиотекой. И, конечно, я с уважением смотрела на рояль, который подарил Дунаевский, отцу Андрея Александру Семеновичу Минакеру. Это был 1966 год. Все помойки вбирали в себя антикварные вещи, безжалостно выбрасываемые нерадивыми хозяевами, старинные люстры, красного дерева столики, стулья, кресла. И все это с большим ажиотажем заменялось лампами, рожками, бухгалтерскими стульями. Здесь, на Петровке, царил разум и антиквариат. Хрустальная люстра с синим кобальтовым стеклом «Александр», круглый стол красного дерева, стулья «Павел», бесценные литографии и гравюры с видами Старого Петербурга. На диване лежали журналы «Америка» и «Новый мир». Для меня это действительно был мир новый. Включив кран в кухне, чтобы текла вода, Андрюша складывал вещи, постоянно спрашивая меня. «Надо ему это взять или не надо?» А я тайком писала на маленьких клочках бумаги напоминания в южные края «Не сутулься!» и незаметно вкладывала эти записочки в каждую вещь, которая ложилась в чемодан, в рубашки, майки, трусы, носки и носовые платки. Я была спокойна. Он едет вместе со мной. Вышли на улицу. Он поймал такси. Поцеловались. «Я тебе позвоню». И уехал. Через несколько дней я слушала пластинки в исполнении Шарля Азнавура. Сосед по квартире-балбес то и дело трубил мне. «Танька, тебе тут звонят каждый день по-междугородному. А я сказал, что ты с Витькой ушла». «Идиот!» Швырнула я ему в лицо и хлопнула перед его носом дверью. Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Чмок, чмок, чмок. Привет! Ты! Ну и цвет волос. Как отдохнули? Мы работали. Не подходите Арусевой! Купим шампанского. А, Жорик, здравствуйте! Целуйте! Все в зал! Все в зал! Это открытие сезона в театре сатиры называется Иудин День. Нарядная масса перемещается в зрительный зал. Худрук Чек и несколько его фаворитов во главе с директором на сцене. Воспитательная речь Чека что-то вроде «Я ученик Мейерхольда. Мы несем знамя культуры, интеллигентность, порядочность. К Новому году мы должны сдать новый спектакль «Дон Жуан». Я буду строг. Я буду требовать от вас культового отношения к делу». И потом повторяющаяся уже все остальные годы поговорка «Лошадь можно подвести к водопою, но заставить ее напиться, если она не хочет, невозможно». Для меня это первое открытие сезона, и я все воспринимаю трепетно и серьезно, кручу головой вокруг. «Андрей!» Прошел мимо меня, небрежно поздоровался, глядя поверх головы. «Ну и пожалуйста!» Сказала я про себя. Меня внимательно рассматривала артистка. Маленькая, с пышной головкой и правильными чертами лица. Инженю. Она не была на гастролях. Кормила ребенка грудью. И тут я услышала доносящийся из кучки артисток вопрос к этой инженю. «Ну-ка, где эта самая Егорова? Хочу посмотреть». Меня передернуло. Я поняла, что тут не без дел с Андрюшей, но и представить себе тогда не могла, сколько больших неприятностей устроит мне эта маленькая женщина. Начались репетиции. Дон Жуан главную роль репетировал Андрей. Миранду – хорошенькая фаворитка Чека. Почти каждый день мы встречались в БРЗ. В большом репетиционном зале продолжалась холодная война. Он делал вид, что не замечает меня, а я не замечала его. Иногда в голову закрадывались дезертирские мысли. А что, если он встретил другую? На юге? Или где-нибудь в гостях? Или на теннисе? И я ему больше не нужна. Но внутри какой-то тенор пел «Нет». «Этого не может быть! Этого не может быть! Это все! Шарль Азнавур!» Однажды на репетиции Дон Жуана андреев в черных бархатных брюках, в белой рубашке опаш со шпагой в руке произнес последние слова монолога. Актеры собрались было расходиться, и вдруг без объявления, без перехода, без единого движения, стихи... Пастернак. Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Ритм нарастал. О, если бы я только мог, хотя от счастья, Я написал бы восемь строк о свойстве страсти. И как кредо. Жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. И весь он был вдохновение. Купался в своем выходе за границу условленного. В зале все замерли, а он продолжал полет в другую сферу. «Февраль!» «Достать чернилы плакать!» «Я дал разъехаться домашним!» «Не плачь!» «Не морщ опухших губ!» Закончил и повернул лицо в мою сторону. «Как я реагирую?» Я сидела с широко открытыми глазами и с комом в горле. Все захлопали. Худруг изрек несколько слов похвалы в его адрес, провел рукой по лысине, излюбленный жест, и удалился в буфет. В этот день я летала, я возвращалась домой из театра пешком, шла подпрыгивающей походкой по садовому кольцу и улыбалась таинственным мыслям я знала этот поэтический выплеск был для меня сколько же ему пришлось выучить стихов чтобы меня сразить поразить чтобы я кусала себе локти прозрев наконец какую невиданную птицу я променяла на какого то там витьку я улыбалась хоть и шел дождь и была вся насквозь мокрая но я улыбалась потому что появилась надежда, что может быть, может быть. Тут я вошла в двери магазина-галантерея, встряхнулась от воды, как курица, воткнулась глазами в витрину и купила себе модные тогда польские духи «Быть может». Буду душиться этими духами и ждать, пока он в своей сердечной смуте дойдет до самой сути. Резюмировала я и опять вышла под проливной дождь. Комментарий. Как он мог уехать один, без меня отдыхать на Черное море? Тогда эта мысль носилась вокруг меня шаровой молнией. Это чечетка на столе, флоксы, сойки с любопытными глазами, этот вечный внутренний порыв никогда не расставаться, всегда быть вместе до конца дней смотреть в его синьковые глаза. Как он мог уехать без меня? В этом его поступке, как динамит, уже была заложена проекция наших отношений, и в моем ответе на этот поступок с Шарлем Азнавуром тоже был заложен динамит. Мы тогда не знали, что есть Евангелие и Новый Завет, наши души были разрушены» а глаза ослеплены катастрофой 1917 года. Тогда мне было неведомо, что он полностью находится во власти своей матери, что он жертва, и, соединившись с ним, я тоже становлюсь жертвой. Моя роль жертвы неожиданно заявила о себе в полную силу в день открытия театрального сезона. До меня донесся из группки артисток вопрос Натальи Защипиной. Инженю, ну-ка, где это самая Егорова? Хочу посмотреть. Это был вызов, но у каждого есть выбор, быть жертвой или не быть. Тогда я этого не понимала. Мы до конца своих дней так бы и оставались жертвами, если бы в один миг Бог не послал мне откровение Оно материализовалось на этикетке польских духов «Быть может». Это «Быть может» и стало проекцией совершенно неожиданных возможностей. Играть на сцене так, как не может играть никто. Писать так, как не может писать никто. И любить так, как не может любить никто. Мы стали победителями.